Человечество наконец-то избавилось от влияния регрессоров, заплатив за это очень высокую цену, и перед ним возникла новая угроза, перед которой оно может не устоять. Все повисло на волоске. Но если нам удастся избавить человечество от угрозы Скари, то Империя и остатки Альянса получат шанс на новую жизнь, которую они будут строить самостоятельно. Не факт, что без влияния регрессоров у них получится лучше. Но все следующие шишки, которые на них упадут, останутся целиком на их совести. В отличие от той же войны регресса, они будут заслужены самим человечеством. Они не спосланы высшей силой, преследующие свои собственные интересы. Чем больше я думал об истории исследованного сектора космоса, тем труднее мне было выдать оценку той роли, которую сыграли в этой истории регрессоры. Цели, которые они преследовали, были чудовищны. И на фоне того, что они тысячелетиями творились людьми из Каари, гиперпространственный шторм, вызванный Визерсом, уже не казался ужасным преступлением. Он сливался с фоном, становился всего лишь очередным эпизодом в длинном списке катастроф. Вдобавок, после откровений Холдена стало непонятно, как следует воспринимать фигуру самого Визерса. С одной стороны, он убил миллионы, возможно, миллиарды разумных существ, Но с другой он избавил галактику от влияния регрессоров. Сам того не зная, он уничтожил четвертую расу, разнес в дребезги все их автоматизированные боевые станции, которые мы знали под именем разрушителей. Отомстил за все, что нам пришлось вытерпеть от экспериментов высшего разума. Вернул, а точнее подарил людям возможность самоопределения, которой у них никогда раньше не было. И кто он после этого? Преступник? или праведник, злодей или спаситель. Пожалуй, всего понемногу. Хорошо, если грядущие историки не узнают всей правды о свершениях генерала, иначе его биография и оценка его достижений станут предметами для ожесточенных научных споров. Регрессоры поощряли активность Скари, потому что она была им на руку. Вполне возможно, что они поощряли и человеческую агрессивность, ведь людям предстояло конкурировать с ящерами, за право предоставить свои тела для сородичей Холдена и, вполне возможно, моих. Неужели войны, которые человечество вело на протяжении всей своей истории, были навязаны нам в рамках этой конкуренции? Могли ли мы пойти по другому, менее кровавому пути? Обойтись без Александра Македонского, Чингисхана, Наполеона, Гитлера? Или агрессия заложена в наших генах, как она заложена в генах Скааре? Вопросы, представляющие лишь академический интерес. История не знает сослагательного наклонения, и прошлое уже нельзя изменить. Зато сегодняшнее противостояние переходит к своей решающей фазе – мы или Скаари. Регрессоры отсеялись по дороге, и нам придется играть финал уже без них. Что касается вашего покорного слуги, то я себя представителем высшего разума не ощущал. Умом я понимал, что Холдену уже не было никакого смысла врать, и он сказал правду. И эта правда объясняла многие мои способности, недоступные обычным людям. Как объясняло оно и мое внезапное ухудшение здоровья. Но почувствовать себя регрессором и представителем иной формы жизни на самом деле у меня не получалось. Возможно, смерть моего тела расставит все по своим местам и подарит мне ответы на все вопросы, которые я хотел бы задать. Холден говорит, что для существа в энергетической форме время не имело решающего значения. Еще он говорит, что несмотря даже на то, что для постороннего наблюдателя моя смерть будет очень быстрой, субъективно я могу прожить еще целую вечность после того, как тело Алекса Стоуна обретёт покой. Конечно, тогда я уже не смогу действовать и оказывать влияние на этот мир. «Стану чистой энергией, разумом без оболочки. Но я мыслю, следовательно, я существую. Во всяком случае, времени разобраться в своей жизни мне должно хватить. Это утешает, конечно. Обычному человеку такая возможность после смерти не предоставляется». «Сканеры фиксируют на базе легкую энергетическую активность», – доложил капитан Мартин. «Хорошо быть тренером». Капитаны супердредноутов стелятся перед тобой, как молодые лейтенантики. Доложите о готовности штурмовой группы. Штурмовая группа готова. Я тоже готов, подал голос Риттер. Он был накачан лекарствами так, что они вот-вот начнут вытекать у него из ушей. Зато это позволяло ему стоять без посторонней помощи.